Но ничего странного или сверхъестественного не случилось. Что в очках, что без них, всё было одинаково, хотя и не внушало особого оптимизма. Впрочем, оправа очков несколько ограничивала код поле зрения. Код снова подобрала тяжёлую дрель Крепко сжала обеими руками, вставила кончик сверла в замочную скважину у металлического обруча, охватывавшего ее левую лодыжку, и нажала красную пусковую кнопку. Дрель завизжала, задергалась в ее руках, а сверло вырвалось из замочной скважины и скользнуло по двухдюймовому обручу, высекая крошечные искры. Кот успела среагировать каким-то чудом, она отпустила кнопку и успела рвануть дрель на себя, прежде чем сверло располосавало ей ногу. Может быть, она уже повредила замок? Кот этого не знала. Подёрнув свои оковы, она убедилась, что замок всё ещё надёжно заперт. Вздохнув, кот снова вставила сверло в замочную скважину и за всей силой надавила на дрель. чтобы не дать ей выскочить из отверстия. На этот раз визг дрели был громче, пронзительнее, а из-под сверла поднялась вверх стройка вонючего синеватого дыма. Вибрирующая окова болезненно врезалась ей в лодыжку, несмотря на носок. Дрель настойчиво рвалась из рук коты, которые стали влажными и скользили от усилий. Горячая металлическая стружка, выброшенная из скважины, стегнула ей по лицу. Потом сверло неожиданно обломилось, и его острый конец с визгом, пролетев над самой её головой, звонко врезался в бетонную стену, оставив на нём заметную выбоину, а потом запрыгал по полу, словно стреляная гильза. Кот остановила дрели потрогала соднящую щёку. Под пальцы ей попался засевший в коже стальной осколок. Он оказался примерно в четверть дюйма длиной и тонким, как стекло. Кот зацепила его ногтями и легко выдернула, но ранка продолжала кровить. Кровь осталась у нее на ногтях, а по щеке поползла вниз к уголку рта щекочущая горячая капля. Кот вынула из дрели обломок сверла. И с отвращением отвернула в сторону. Выбрав сверло по толщине, она туго закрутила его в патроне и снова принялась сверлить кважину. Вскоре замок на левой ноге уступил, и металлический обруч распался. Воодушевлённая кот принялась рассверливать замок на правой ноге. Меньше чем через полминуты второй обруч тоже открылся. Кот отложила дрель и неуверенно встала. Все мускулы у неё на ногах буквально ходили ходуном. Но дрожала она не от страха, не от боли и не от голода, а потому что была близка к освобождению. Хотя всего каких-нибудь 2 часа назад пребывала в глубоком отчаянии, она освободила себя. Оставались однако ещё наручники на запястьях, которые не позволяли высверлить замок. на одной руке, держа дрель другой. Это была довольно сложная техническая проблема. Но Кот и уже составила план, который намеревалась осуществить. И хотя, кроме освобождения от наручников, ей предстояло сделать еще многое, да и спасение ей пока никто не гарантировал, радость продолжала переполнять Кот, пока она взбиралась по лестнице. Она шагала легко, едва не прыгая через ступени, несмотря на боль и дрожание усталых мышц. Она становилась каждой ногой на новую ступеньку, а не ковыляла, как парализованная, скованная кандалами на лодыжках, и поднималась по крутой лестнице, даже не держась за перила. Оказавшись наверху, она прошла по площадке и по бельевой, мимо стиральной машины и сушилки. На самом пороге, взявшись за латунную ручку закрытой двери, кот внезапно остановилась. Ей вспомнилось, как она шла тем же путём, успокоенная ритмичным та-та-та-та-та-та водопроводной трубы и как внезапно напал на неё здесь. Она постояла перед дверью, стараясь успокоить дыхание, однако была не в силах смирить бешеные удары сердца, которое билось часто и громко. Сначала от восторга, потом от подъёма по крутой лестнице, а теперь трепетала от страха перед Крейдбинстом Вексом, пожирателем пауков. Некоторое время кот пыталась прислушиваться, но почти сразу оставила это занятие, потому что удары пульса в ушах заглушали всё. Собравшись с духом, она как можно тише повернула ручку. Дверь открылась без малейшего шума. В кухне было темно, в последний момент кот всё же погасила здесь свет, а когда она решилась снова его включить, не включать было страшнее, никакого векса в помещении не оказалось. Кот и мельком подумала, что если всё кончится благополучно, то она до конца жизни не сможет проходить через двери, не вздрогнув и не поморщившись. Из ящика буфета, где кот видела набор кухонных ножей, она достала большой мясницкий нож с удобной ореховой рукояткой. Его она положила на рабочий стол рядом с раковиной. Потом она достала из другого шкафа высокий стакан, наполнила его водой из-под крана и выпила долгими жадными глотками, не отрываясь. Пожалуй, за всю свою жизнь она не пила ничего вкуснее, чем эти 8 унций водопроводной воды. В холодильнике кот обнаружила упаковку с кофейным кексом, покрытым белой глазурью, посыпанным корицей и орехами. Нактями разорвав целлофан, она отломила изрядный кусок и, наклонившись над раковиной, стала жадно есть, набивая полный рот, слизывая с губ кусочки глазури и роняя в мойку крошки и орехи. За едой её посетило необычное настроение. которого она не испытывала довольно давно. Кот то стонала от удовольствия, то задыхалась от смеха и тут же начинала судорожно всхлипывать, едва сдерживая подступающие слёзы, а потом снова принималась глупо хихикать. Это была целая буря эмоций. Но кот не волновалась. Это было только естественно. Тем более, что все бури, принося с собой очищение, рано или поздно проходили. Она сделала многое, но ещё больше ей предстоит. Таковы были любая дорога, любой путь. И шкафчика со специями кот достала флакон со спирином и вытряхнув на ладонь две таблетки, положила в рот, но жевать не стала. Налив в стакан ещё воды, она запила её аспирин, а немного подумав, приняла таким же способом ещё две таблетки. Пропев несколько раз фразу "Я сделала это по-своему" из известного блюза Синатры, она несколько переиначила слова и добавила: "Я съела аспирин по-своему". Потом кот засмеялась и, откусив ещё кусочек кекса, почувствовала себя совершенно пьяной от осознания своей победы. Там в темноте тебя ждут собаки, напомнила себе кот. Чёрные доберманы в чёрной ночи, мерзкие нацистские псы с острыми клыками и чёрными, как у акул, глазами. На вешалке для ключей возле полки со специями кот нашла только ключи от дома на колёсах, остальные крючки были пусты. Она понимала, что Векс предельно осторожен с ключами от своего звуконепроницаемого подземелья и несомненно всё время носит их с собой. Ну что же, придётся попробовать другой путь. Взяв со столика нож и недоеденный кекс, она снова спустилась в подвал, не забыв погасить свет на кухне.